Его участники не распыляются. Рассеянный огонь, который редко приводит к победе, уступает огню прицельному. А главный объект, как о некий точильный камень, все шлифуют свое остроумие, глубокомыслие. Заговорив о бабушке сперва слишком бурно, наши гости стали постепенно трезветь. Бабушки на лицо, ее высокий, всегда загорелый лоб. Белые, без малейших оттенков, волосы, да и сама неожиданность присутствия такого человека в говорливом, чересчур раскованном обществе, все это заставило перейти от застольной велеречивости к более застенчивой искренности. И хотя каждый поднимавшийся с места произносил слово «тост», рюмки и бокалы не осушались, Просто беседовали о бабушке, о ее человеческом подвиге. Так прямо и говорили – подвиги. Чтобы не слышать всего этого, она ушла на кухню мыть посуду, готовить чай. Мамина мама, тоже считавшая себя гостьей, на кухню вслед за бабушкой не удалилась. Она любила руководить, и невозможность проявить эту свою способность ее томила. В начале вечера она пыталась объяснить, что какой вилкой и что после чего надо есть. Но к ее голосу не прислушивались. Застолье имело свои эпицентры. Сперва меня, а потом бабушку. В конце концов, чтобы обратить на себя внимание, мамина мама пошла на решительный шаг. «У меня создалось впечатление, что я присутствую на открытии памятника», – внезапно заявила она. Не все уяснили себе, что это моя вторая бабушка, и принялись возражать ей, как посторонней. «За такое подвижничество и надо воздвигать памятники», — произнесла жена светила консультанта. «Не столько мне показалось, думая о памятниках, сколько о том, чтобы уязвить мамину маму, которая ее раздражала». «Памятники надо ставить при жизни», — включился в разговор папа. «Пусть не из гранита, не из бронзы, пусть...» не рукотворные, но при жизни, чтобы человек мог. Мама дотронулась рукой до своей золотистой подковы, и папа умолк. Приняв осанку владычицы, не допускавшую возражений, мама поднялась и сказала. А у меня, речь шумного бала случайно, создалось впечатление, что Верочка круглая сирота. Едкая мамина ирония бессильно пыталась выдать себя за юмор. Когда вечер еще был похож на открытие памятника, папа, помня, что он цитирует маму, а цитировать ее он очень любил, сказал о моем втором рождении с помощью бабушки. «Человек рождается лишь однажды». «Медицина бесспорно со мной согласится», – задним числом одернула его мама, отрекаясь от своей давней мысли. Она вновь перевела стрелку, и вечер устремился в третьем направлении. За праздничным столом люди податливо и сговорчивы. Наступил момент, когда гости забыли уже о том, что вечер носит, так сказать, тематический характер, что он посвящен определенному событию. Воспользовавшись этим, я незаметно вышла из-за стола и отправилась на кухню помогать бабушке. С того вечера все изменилось в нашей семье. Быть может, прояснился истинный взгляд мамы на отношения, которые давно возникли между мной и бабушкой. Эта истина раньше искажалась практической потребностью в бабушкиных заботах обо мне. «Нужен тот, кто нужен?» «Нужен, пока нужен?» Неужели мама руководствовалась этой философией? Нет, не философией. Зачем такие красивые понятия? А просто-напросто выгодой? Мне трудно было понять все это. Но я видела, то, что раньше ставилось бабушке в заслугу, теперь вызывало укор. Мама создавала в доме угодную себе атмосферу и делала это успешно, ибо была специалистом в области окружающей нас среды. О бабушкином подвиги старались не вспоминать. Хватит уже. Но ведь так можно забыть о любом подвиге, сперва воспользовавшись его результатом, — думала я. Я вспомнила бывшего фронтовика с протезом вместо ноги, которому в парикмахерской не хотели уступать очередь, хотя возле кассы было написано, что инвалиды имеют право. Неужели и его подвиг кем-то забыт? «Люди не должны жить минувшим горем», — думала я. «Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить». Как иные историки стараются не вспоминать неугодные им события, и тогда становится непонятным, что из чего проистекло, так и мама старалась перечеркнуть мою родовую историю. Я всегда была здоровой, нормальной, училась в обычной школе.